Глава девятая. Народ аманахис. Костер пылал уже огромным факелом. Языки пламени взметнулись сплошной стеной и закрыли от нас горящего Келанда Хэпа. Нелепая смерть, где я невольно сыграл свою роль, подтолкнув парня к смерти. Мысль мне не понравилась, но это правда. Уязвленный тем, что Алила Хэп не бросилась в мои объятия и не стала просить взять ее в жены, я оттолкнул их, надеясь. что бесправное положение и трудности сделают девушку сговорчивее. А теперь она рядом со мной смотрела, как пламя пожирает ее брата, так и не севшего в священное ложе Аталанта. Слово «Аталанта» звучало до боли знакомо и ассоциировалось сразу с двумя вещами из прошлой жизни. Город в США Атланта и Атланты из древнегреческой мифологии. Мелькнула и третья ассоциация. Атлантом называется первый шейный позвонок. названный так, потому что на него приходится вес черепа. Прошло около часа, прежде чем костер догорел. Как я и предполагал во время обряда, кости Келанда Хэпа не сгорели, они обуглились до черноты, но весь скелет лежал среди догорающих углей. Что делать с костями, я не знал и просто посмотрел на девушку. Кипрус уже проснулся, и повсюду сновали люди, но никто не смел приблизиться. «Кости, мы на лодке вывозим в море и опускаем в воду». Тихо проговорила Аллилахеп в ответ на мой немой вопрос. У меня на языке вертелось сотню вопросов, касающиеся ее племени, их системы устройства, численности воинов и так далее. Но сейчас у нее горе, и мне следовало подождать, дабы не нарушить установившееся хрупкое перемирие. В море мы поплыли только к обеду, подождав, чтобы и кости, и угли остыли. Аллилахеп собрала кости брата в шкуру, что принесли ей по моему указанию... И обвязала ее гибкой лианой. Я не стал выводить варяга, решив провести церемонию на акуле. Когда мы отошли от берега на несколько сотен метров, девушка показала, что достаточно. Прижавшись щекой к шкуре, внутри которой покоились останки брата, она четко произнесла: Юха, Вула! Вернись обратно! И опустила в воду сверток, который медленно пошел ко дну, провожаемый десятками взглядов. Алилахеп выпрямилась. «Ты многое хочешь узнать от меня, Макса. Теперь я готова говорить, потому что никогда больше род Кахрамон Аталанта не сядет в священное ложе». «Но есть ты, и ты можешь сесть в это ложе», — возразил я. «Женщины не имеют права на священное ложе. Род Кахрамон Аталанта закончился. Ра будет вынужден прислать других слуг, чтобы новый род сел по праву в священное ложе». «Кто такой Ра, Алилахеп?» У меня были обрывочные понятия, что это бог или жрец, и это связано с Египтом или Индией. В кроссворде встречалось это слово, может, и в школьной программе, не помню точно. «Ра» — это тот, кто создал нас и все это. Девушка показала рукой на землю, море, небо. Она замолчала, словно собираясь с мыслями, и сказала, «И даже то, что ты нас спас, есть воля Ра». Я вспомнил, как девушка произнесла это имя, когда мы их нашли. произнесла, открыв свои чудесные глаза, и потеряла сознание. Акула подошла к пристани, и матрос кинул швартов. Дальнейший разговор мне хотелось провести без посторонних ушей, поэтому молча повел алилахеб в свою резиденцию. Когда мы вошли, у моих жен на лицах застыл вопрос, но охватило ума и так-то не показывать недовольства. Нел, дай нам что-нибудь поесть и вместе с Мией садитесь за стол». «Думаю, вам будет полезно послушать, что расскажет Алилахеп». Нелл стала накрывать на стол, а Мия сразу уселась рядом со мной, словно давая понять египтянке, что на меня претендовать нет смысла. Но девушку в данный момент интересовал не я, а возможность помыть испачканные сажей руки. «Мия, полей Алилахеп воду, чтобы она могла помыть руки». Мия молча принесла воду и поливала, пока девушка тщательно старалась отмыть грязь. Выйдя наружу, она даже вначале зачерпнула горсть песка и вскоре вернулась, чтобы сесть за стол. Вероятно, они голодали, потому что я заметил, как ввалились ее щеки, да и, в общем, Алилахеп сильно похудела. «Вначале поедим. Разговаривать будем потом». Я отломил часть ячменной лепешки и протянул египтянке. Краем глаза заметил, как быстро переглянулись мои жены. «Нелл! Мия! Вы хотите мне что-то сказать?» «Нет, Макса!» Хором откликнулись обе, глубоко пряча свое любопытство. Аллилахеп принялась за еду. Ела она быстро, словно боялась, что я прерву трапезу в любой момент. Когда стало понятно, что первый голод утолен, и принятие пищи продолжается впрок, я нарушил молчание. «Аллилахеп, рассказывай. Кто ты? Откуда? Почему вы с братом бежали в лодке? Сколько у вас воинов? Сколько поселений?» «Меня интересует все». Девушка вздохнула. С сожалением, положив кусок мяса на столешницу, начала рассказ. «На другой стороне соленой воды, которую мы называем Форд, живет наше племя Амонахис. Точнее, это не одно племя, их очень много. Амонахис означает «дети Амона». Раньше, очень давно, когда еще не родился отец моего отца и еще много их отцов, мы были разными племенами. Всегда воевали друг с другом и жили, кочуя с места на место. А потом пришли они и объединили нас всех, велев называться одним именем. «Кто они?» — перебил я Алилахеп. «Слуги Ра». Девушка даже воззрилась на меня, словно на клинического идиота. «А как выглядели эти слуги Ра? Сколько их было?» «Я не знаю. Это случилось очень давно. Мой отец Атона Хэп, его отец Мерахеп. «Его отец Суами Хэп, его отец Ревани Хеп, его отец Мафар Хэп, дальше я не помню». Девушка виновато опустила глаза. «Но было еще пять отцов тому назад, когда появились слуги Ра и начали нас учить жить по-новому, объединили нас и многое показали. Я девушка, мне многого знать не полагалось, отец знал и служители Ра знают, и Киландахеп знал как наследник отца, но теперь его нет». Он ушел к ра! Из глаз девушки закапали слезы. Несколько минут за столом царила тишина. Я давал девушке время выплакать свое горе. Алилахэп, расскажи мне о своем поселении. Как оно называется? Сколько в нем людей? Чем занимаются его жители? У вас есть большие лодки. Как давно вы научились их строить? «Ондон очень большой, во много раз больше плажа. Там есть очень много хижин, которые делают из красной земли. «Дом отца, где мы жили, построен еще в те времена, когда с нами жили посланники Ра. Он очень большой. В нем один дом стоит на другом». Алила Хэб замешкалась, пытаясь объяснить слова «один дом стоит на другом». «Это, скорее всего, этажи», — подсказал я ей нужное слово и наглядно показал на листочке бумаги, рисуя, что значит «многоэтажный». Девушка не сводила глаз со авторучки, которую я использовал крайне редко, и не выдержала. «А макать в специальную черную воду ее не нужно?» От этих слов я выпал в осадок. «У них есть письменность. Ее удивил не рисунок, не листок бумаги, а авторучка, которую не требуется макать в чернильницу». Проигнорировав вопрос, продолжил. «Сколько воинов в Андоне? Вы с братом говорили, у ваших воинов есть мечи и луки». «Да, есть. Воинов много». Моего отца охраняли больше воинов, чем я видела в плаже. Кроме них, есть еще воины, что отражают нашествие диких черных людей, и воины, которые собирают мах». После дополнительных расспросов удалось понять, что мах означает налог. Сведения, выуженные из девушки, говорили о том, что племя, скорее даже народ, давно перешло на сословные деления. Есть неприкосновенная каста служителей Ира, что обитает в специальном доме «Музгар». храм, где возносилась хвала Ра. Были зажиточные владельцы кораблей, на которых рыбаки ловили рыбу. И были простые люди, которые трудились на полях, ловили рыбу, пасли скот, который, со слов Алила у Аманахис появился уже давно. Остальные сведения содержали ненужную мне информацию о местных обычаях и порядках. Когда Алила перешла к рассказу о трагических событиях, которые вынудили ее бежать вместе с братом, она снова прослезилась. Как это обычно и бывает, убийцы отца девушки и узурпатором власти оказался их родственник по материнской линии по имени Зирук. Это первое имя, в окончании которого я не услышал окончания Хеп. Когда я обратил внимание Алила Хеп на этот факт, ее ответ меня снова удивил: Хеп может быть в имени только рода ведущего свое начало от посланников Ра. А Зикур наш родственник по материнской линии. В его роду нет посланников ра. Ситуация банальная. Дальний родственник Зикур женил отца Алилахеп на своей племеннице. После этого с помощью племенницы, уже ставшей второй женой, добился назначения себя начальником личной охраны. Вероятно, он сумел склонить на свою сторону часть стражи, потому что смог проникнуть в спальню правителя и убить его во время сна. Один из солдат, посланных убить Скиландахепа и Алилахеп, остался верен старому правителю. Убив двоих напарников, он вывел детей правителей из поселения и смог даже раздобыть лодку, и тоже сел в нее, когда его ранила стрелой. Воин умер через сутки, а еще сутки спустя у беглецов закончилась вода. Дальнейшее Алилахе помнила смутно, отчетливо в ее памяти остался лишь момент, когда, открыв глаза, она увидела склонившегося над собой бородатого ра. Окончательно девушка пришла в себя в плаже в незнакомом месте. Боясь за жизнь наследника в лице Киландахепа, они договорились скрывать информацию о нем и о своем статусе. «Сейчас, мой брат, ура! Род Кахрамон Аталанта закончился, и мне бояться уже нечего», — закончила рассказ египтянка. Несколько минут я переваривал информацию, даже не притронулся к чаю из малиновых листьев, который мне предложила Нелл. Алилахеп, почему ты не можешь сесть в священное ложе правителя?» «Так говорил отец». Так говорят, служители ра, но сама я не знаю! Пожала плечами девушка, устремив взгляд на кусок мяса, что все еще оставался на столе. Ты и кушай! Наверное, не наелась! вмешалась в беседу Нелл, принеся еще кусок мяса и ячменную лепешку. Дождавшись от меня кивка, Алила Хэп вонзила белоснежные зубы и замурлыкала, словно довольная кошка, расправляясь с едой. Алила Хэп! А если бы у твоего отца родилась только ты? «Тогда кто должен был сесть в священное ложе правителя?» Мой вопрос застал ее с набитым ртом. Она торопливо разжевала и, проглотив, ответила. «Тогда он взял бы еще жену, чтобы родила мальчика. А если и она не дала бы наследника?» «Тогда?» Девушка немного задумалась. «Нашли бы мне мужа, чтобы его посадить в ложе. Но он бы правил лишь до тех пор, пока я не рожу наследника. Мой сын стал бы наследником». Бесхитростно заключила Алилахеп, принимаясь за второй кусок мяса. «Ты готова выйти замуж, если твой сын станет правителем Андона и сядет в священное ложе?» Я испытующим взглядом смотрел на девушку, на лице которой расплывалось чувство сытости. «Это невозможно, Макса! Никто из Амонахис не посмеет взять меня в жены, и Зикур убьет меня, как только я появлюсь!» «Я не Амонахис, Алилахеп. Мне плевать на Зикура!» Ты выйдешь за меня замуж, я посажу нашего сына в священное ложе правителя Андона. Ты согласна? Я согласна, Макса. Просто быть твоей женой и никогда не возвращаться в Андон. Даже ты со своими воинами не сможешь победить Зикура. У него воинов так много, что каждому твоему воину придется сражаться с очень многими. У него много больших лодок. Девушка показала десять пальцев и проговорила Ит. Десять. Десять кораблей это солидно. Но если они тростниковые, как лодка, в которой спаслись беглецы, то мне они не помеха. И численное преимущество могу запросто нивелировать огнестрельным оружием». «Ты согласна?» «Согласна», — просто ответила Аллилахеп. «Есть одно условие». Я выдержал паузу и продолжил. «И ты, и весь народ Амонахис будут подчиняться мне. Вы станете... Вы будете зваться русами и станете частью моего народа». «Я буду тебя навещать и заботиться, но постоянно жить в Андоне не стану». «И имя Андон мне не нравится. У меня оно вызывает определенные ассоциации». «Я согласна, Макса, Но народ а монахис и служители Ра не поймут, почему мы должны ослушаться посланников Ра». «А потому что я и есть Ра!» — рявкнул я на девушку так, что та съежилась. Нел, Мия? Как мое полное имя?» спросил я у своих жен Макса Дарп, Канг У Ра синхронно ответили мои красавицы, заставив Алила Хеп побледнеть Алила когда я тебя нашел, ты назвала меня Ра, это случайно? Психологическое давление на девушку продолжалось Я не знаю, я запуталась, прости меня, Ра Алила кинулась в ноги, громко стукнувшись коленками о деревянный пол Встань, Алила я Ра беру тебя в жены потому что род, Кахрамона Таланта не должен пресечься. «Встань и веди себя как следует вести невестера, а я скоро вернусь», оставив ошеломленную девушку, поманил за собой Мию и Нелл. «Вы все слышали? Она станет третьей женой. Если будете обижать, знаете, что вас ждет». Получив горячее обещание, что с головы Алила Хэп не упадет волосок, оставил их и зашагал к хижине Тиландера.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 А потом пришли они и объединили нас всех, велев называться одним именем. Кто эти неизвестные «они»? Более продвинутое племя или многочисленная группа попаданцев? Получается, что пришли эти загадочные люди примерно десять поколений назад, около двухсот пятидесяти лет назад. Но кто «они» это? И куда потом делись? Растворились в объединенном племени? Такие детали знали лишь правители и служители Ра. которые практически безвылазно сидели в своем храме Музгар, но не Алилахеп. Тиландера я нашел на пристани, он критически осматривал паруса и такелаж. Американец распекал вахтенного матроса, который нес вахту полулежа. Теперь тот стоял на вытяжку и оправдывался, что расслабился, потому что судно в родной гавани и врагов просто нет. Вахтины не может расслабиться! В пути, дома или где угодно!» «Он может расслабиться только после вахты. Еще раз поймаю, буду бить плетью и...» Теландер осекся, заметив меня. «Может, я заберу его душу, Герман?» Предложил я в шутку. Но вахтенный шутки не понял. Бухнувшись на колени, он пополз в мою сторону, прося не забирать его душу и не выкидывать его тело в море. «Встань!» — велел матросу. Тот вскочил. Лицо посерело от непередаваемого ужаса. «Ты понял?» «Что тебе сказал капитан Гера?» Матрос закивал так усиленно, что я побоялся за его атлант и другие шейные позвонки. «Если повторится, заберу душу», — мрачным тоном пообещал матросу, который едва не потерял сознание. Оставив его, повернулся к Тиландору. «Первоначальный план идти в Египет и по суше, и морем меняется. Суша отменяется. Плывем только на Варяге. Второе судно оставим в плаже. Наша цель — разведка». «Если информация верна, нам может противостоять несколько тысяч неплохих воинов, вооруженных луками и стрелами. На корабль ставим дополнительную баллисту и берем крупнокалиберный пулемет. Применим, если столкнемся с большим числом кораблей в море». «Вы тростниковые лодки называете кораблями, сэр!» На лице американца мелькнуло явное пренебрежение. «Если девушка не приврала, у наших противников не меньше десяти кораблей размерами с варяг, если не больше». «Не думаю, что они сделаны из тростника». «Понял. Когда выступаем в плаш за воинами? «Через три дня, Герман. Вы же планировали завтра. Что-то изменилось?» Тиландер не забыл о нашем разговоре, когда плыли вокруг острова. «Изменилось». Даже улыбнулся, представив реакцию американца. «Сегодня я женюсь». «Поздравляю». Американец произнес это настолько ровным тоном, что я даже всмотрелся ему в лицо, правильно ли он меня понял. Теперь пришла очередь Тиландера улыбнуться. Кто избранница, спрашивать не буду, это слишком очевидно. Девушка красивая, видно, что из хорошей семьи. Еще раз поздравляю, сэр, думаю, это правильный выбор. С вашего позволения за эти три дня проведу тщательную ревизию корабля, чтобы в пути не возникло неприятных сюрпризов. Оставшийся день я провел, осматривая состояние поселения, проверил крепость загона, куда вечером загоняли животных, навестил рыбаков в их маленькой деревушке. Даже на обед не пошел в дворец, где сейчас мои две жены отмывают, расчесывают и готовят к свадьбе третью, дочь правителя Атанахепа, Алилахеп из рода Кахрамона Таланта. Брак с ней принесет мне огромное поселение на том берегу Средиземного моря и большое количество людей, которые впоследствии станут русами. Скорее всего, это произойдет не быстро, но произойдет». Главное — явить им такое чудо, перед которым поблекнут все легенды о посланниках Ра.